Между его пальцами велось нечто сверкающее, напоминающее нить. Эд чуть сжал пальцы, и Артем захрипел. «Эд!» — заставила себя подняться с пола. «Не надо!» «Не вмешивайся!» — шикнул он. «Так что, ты меня понял, ничтожество?» «Понял!» — просипел Артем. Иоанн, в дверях появился телохранитель. Хмуро глянул на распластанное на полу тело, подхватил и понес вон. «Говорил быть осторожной!» Иоаннард повернулся ко мне говорил не связываться. Что же ты такая глупая, Александрина? Он сам пришёл, сказал. Я его не пускала, он дверь. Эмоции прорвали плотину, я разревелась. Слёзы лились нескончаемым потоком, а если бы это не пришёл, а если бы. А, -а, -а, а, тише. Меня обняли уверенные руки. Я никому не позволю причинить тебе вред. Уткнулась носом в рубашку пахнущую ветром. Под ней медленно голка билось сердце, человеческое, чтобы не говорил это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 «Умойся, я не уйду». Холодная вода помогла успокоиться. Глянула в зеркало и испугалась. На шее синели отпечатки пальцев Артёма. Лицо покраснело и опухло от слёз. Может, зря попросила Эда остаться. Хотя что он, зарёванных девушек не видел. Приказала себе прекратить истерику. Всё позади, ничего не случилось. А показаться ещё большей дурой не хотелось. и отждал в комнате. Сидел и смотрел в окно. Такой безразличный, что даже стало больно. Взглянул на меня...